Глава 19. Смута. На следующий день Джерроми Стиглус отозвал меня в сторону и выложил на чистоту все свои ближайшие планы, рассказал о себе всё до конца, на этот раз без подходцев. Но перед этим я честно предупредил его, что кое-что из того, что он мне доверит, я использую для собственных целей, а также ради блага родных и близких. Джереми с готовностью согласился, взяв, однако, с меня слово, что я не буду действовать во вред его планам. То, о чем рассказал мне Джереми Стиглс, вкратце сводилось к следующему. Недовольство к королям, или, точнее сказать, неприязнь к его брату Джеймсу, герцогу Йоркскому, а также опасение, что трон унаследует католик, а не протестант, все это имело место и прежде. но в последнее время стало проявлять себя с особой силой. Для всеобщей смуты, охватившей Англию, было множество и других причин: высокомерие тори, занявших тёпленькие местечки у кормила государства, жестокость герцога Йоркского, продажность суда, упразднение древних прав и привилегий, как, например, в случае с лондонской хартией, а также вмешательство французского короля в английские дела. И это вот великое неспокойство грозило прорваться наружу. Во всех городах Сомерсет-Шира и в половине городов Деван-Шира множество народа готово было выступить против властей. Тонтон, Приджуотер и Далвертон угрожали Лондону неповиновением если папист посмеет взобраться на протестантский трон. С другой стороны, не похоже было, чтобы кто-то взаправду вступил в открытую борьбу, пока нынешний король находится у власти. Вот почему политика тарийских лидеров свелась к тому, чтобы не спускать глаз со своих противников и не давать им собраться с силами, быть постоянно в курсе их планов и затеваемых выступлений, и дождавшись, когда от слов они начнут переходить к делу, нанести им удар решительный и беспощадный. Джерроми Стиглс как раз и был послан к нам в качестве тарийского наблюдателя или, как сказали бы в его адрес виги, тарийского шпиона. Однако, назначив Джерроми представителем короля и выделив ему средства и людей, Правительство допустило серьёзный просчёт, дав ему всего-навсего два десятка мушкетёров и при этом рассредоточив их по всему побережью для несения караульной службы. Правда, он мог использовать ополчение, но в силу политических причин, повторяю, ополченцам правительство не очень доверяло, он мог прибегнуть к этому лишь как к крайнему средству. И всё же Если в нужный момент ему удалось бы поставить ополченцев под ружье, он имел право бросить их против дунов, потому что преступления этих аристократов с большой дороги носили не политический, а чисто уголовный характер. «Как видишь, Джон, — сказал Джереми Стиглс в заключение, — работы по горло, а наличных сил почти никаких». Сейчас, по правде сказать, я страшно жалею, что взвалил на себя такую обузу. Не осилить мне столько дел сразу, не осилить. А вот что касается Дунов, тут у меня есть кое-какие шансы на успех. Я еще надеюсь выбить их из долины, перебить всех до одного и сжечь их деревню к чертовой матери. Что ты об этом думаешь, Джон Рид? Сжечь деревню Дунов? В недоумении переспросил я, — перебить их всех? А вы подумали, Джереми, какая это будет жестокость с вашей стороны? Жестокость? Вот тяна! Да после этого по меньшей мере три графства вздохнут с облегчением. Конечно, ваша округа так привыкла к дунам, что и не чает, как это можно обходиться без них. Но ничего, когда я наведу здесь порядок, Вы мало-помалу привыкнете к непроходимой скуке, к тому, что можно спокойно спать в своей постели, к тому, что никто не бесчестит и не уводит силой ваших сестёр и невест. А потом, когда это с позволения сказать скука войдёт в вашу плоть и кровь, вы поймёте, что когда вас не грабят, это так же приятно, как тогда, когда вас собирают до нитки. Как бы там ни было, Но боюсь, из вашего замысла выйдет такое, что хуже не придумаешь, заметил я после некоторого размышления. Я подумал о том, какие невзгоды выпадут при этом на долю Лорны, если солдаты и ополченцы начнут штурмовать долину Дунов, что станет с ней? Вот какие мысли жгли моё сознание, и потому, когда Джеррими снова изложил мне свой план, превознеся до небес мою силу, храбрость и сметливость, вот ведь какой льстец, и в довершении ко всему заявил, что я ему в этом деле заменю по меньшей мере четверых, я оборвал его на полусловие и сказал, «Мастер Стиглс, заявляю вам раз и навсегда, таким делам я не пособник, и не потому, что неверен своему королю, а потому, что у меня есть особые личные причины». Строй опалы, помните. Я не нанесу дунам ни одного удара и не возьму под стражу ни одного пленника. Ты не нанесёшь ни одного удара убийцам своего отца, воскликнул обескураженный Джеррими. Да, мастер Джеррими. Ни одного удара, пока не узнаю, кто именно убил моего отца. Ну хорошо, Джон. примирительным тоном сказал Джерроми Стиглс Я знаю твоё упрямство и знаю, что ежели тебе что стукнет в голову, так его уж не выбьешь оттуда никакими силами Значит, говоришь, у тебя есть личные причины Ладно, будь по-твоему А ты всё же приходи посмотреть на наш спектакль Потеха, я тебе скажу, будет на славу Многие фермеры отыщут в долине своих дочерей, а парни из порлока — своих невест. Может, для тебя какая красотка сыщица, ежели только... — Хватит, мастер Джереми. Не люблю я шуток на эту тему. — Ну что ты, право, раскипятился! Хватит, так хватит. Одно только я тебе скажу, и не в шутку, а всерьез. Мы вытащим твоего старого двуличного дядюшку Хака-бака из Далвертона и заставим его штурмовать долину Дунов в первых рядах. И это так же верно, как то, что меня зовут Джереми Стиглс. — Когда вы собираетесь дать бой Дунам? — спросил я. — Пока об этом говорить рано, — ответил Джереми Стиглс. Сначала я должен обшарить весь край вплоть до Тивертона, собрать силы и раздобыть снаряжение и боеприпасы. Я решил использовать ополчение, причём не только в пешем строю. Ежели дуны предпримут кавалерийскую атаку, я противопоставлю им собственную конницу, которая должна будет отрезать дунам путь к отступлению. Чем дольше я слушал Джерреми Стиглза, тем больше становилось мне не по себе, и всё из-за Лорны. Ну хорошо. Положим, штурм удался. Что станет с ней? Кто убережёт её отозверевших солдат, если, скажем, до этого ей не причинят вреда сами дуны? Были у меня и другие опасения, которые, конечно, не шли ни в какое сравнение с мыслями о судьбе Лорны, но легче от того становилось не намного. Кто защитит наш хлеб, наших овец? Наш скот и наших тучных свиней от мародёров в солдатской форме и от ополченцев, которые вообще не признают никакой дисциплины. Тучи надо мною и моими близкими с каждым днём становились всё мрачнее, но и между ними брезжил радостный просвет. Том Факгу свернулся из Лондона, гордый и счастливый, как никогда. Он привёз с собой пергаментный свиток с королевским прощением, и мы с необычайным восторгом принялись рассматривать столь важный документ, тем более что никто из нас не смог прочитать в нём ни словечка. Том Фагус и сам признался, что ему легче было бы украсть полсотни кошельков, чем осилить в этой диковинной грамоте хотя бы строчку.